Революция в действии 103-я принцесса, наклонившись, следит за передвижением стайки клещей, которые ползут меж когтей ее передней лапы к расщелине в сосновом пне. «Эти клещи для нас поди такая же мелюзга, как мы для пальцев», — думает она. Она наблюдает за ними с любопытством. Бледно-серая кора, покрытая продольными трещинами, расслоилась на короткие узкие чешуйки, разделенные впадинами, которые кишат клещами. 103-я склоняется еще ниже, наблюдая за побоищем, как ей показалось, пяти тысяч арибатидов с тремя сотнями водяных клещей. 103-я принцесса глядит на них недолго. А рибатиды, сплошь ощерившиеся шипами, которые торчат у них на локтях, плечах и даже на морде, выглядят особенно грозно. Принцесса недоумевает, с чего бы водяным клещам, обитающим главным образом в воде, вздумалось захватывать деревья. Эти панциревидные крохотульки, покрытые волосами и броней, вооруженные когтями, пилами, стилетами, причудливыми хоботками, устраивают грандиозные битвы. Жаль, что у 103 нет времени продолжать наблюдение. Никто уже ничего не узнает про клещевые войны, нашествия, драмы и про клещей тиранов. Никто уже не узнает, кто же выиграл крошечную битву в третьей вертикальной трещине большой сосны – арибатиды или водяные клещи. Быть может, в какой-нибудь другой трещине, какие-нибудь другие клещи, куда более грозные с виду – чесоточные, тироглифоидные, иксодовые, аргасовые – устраивают куда более грандиозные побоища, ставя себе куда более впечатляющие цели. Но это никому не интересно. Даже муравьям. Даже 103-й. Что до нее, она решила интересоваться только гигантскими пальцами, а потом собой. Для нее и этого довольно. Она продолжает путь. Колонна сторонников революции пальцев вокруг нее все разрастается. После пожара осталось 33 воина – Но вскоре к муравьиному отряду присоединились другие, самые разные насекомые. И теперь их уже добрая сотня. И то верно. Дым от жаровни не отпугивает, а напротив манит всех любопытных. Букашки собираются, чтобы поглядеть на огонь, про который они уже слыхали или хотят узнать, послушав рассказы о невероятных приключениях 103. А 103 – Неизменно допытывается у новоприбывающих, не видали ли они муравья-самца, соответствующего по запаху 24-му номеру. Но никто не помнит такого. Всем хочется поглядеть на огонь. Вот значит, какой он, этот страшный огонь. Чудовище, кажется, дремлет в своем каменном узилище. Но жучихи матери, тем не менее, оберегают своих детенышей, чтобы те к нему не приближались. Опасно. Поскольку жаровня тяжелая, 14-й, мостак по части общения с чужими видами, предлагает тащить ее на улитке. Ему удается уговорить брюхоногую тварь, убедив ее, что греть спину полезно для здоровья. И та соглашается, но только потому, что муравьев она боится больше всего на свете. Довольный пятый предлагает точно таким же манерам погрузить на других улиток съестные припасы и еще несколько жаровин. Улитка по натуре своей капуша но у нее есть одно преимущество. Она, ко всему прочему, еще и вездеход. Улитка передвигается и впрямь довольно странно. Она смазывает землю собственной слюной и скользит себе по ней, как по катку. Раньше муравьи поедали их не глядя и даже не думали, что эти твари способны слюнить беспрестанно. Понятно, их слюна мешает муравьям, которые движутся следом и то и дело поскальзываются. Это вынуждает их продвигаться вперед двумя колоннами по обе стороны слюнного следа. Муравьинная процессия в перемешку с ярко-красными дымящимися улитками является собой потрясающее зрелище. Насекомые, главным образом муравьи, выбираются из зарослей с настороженно приподнятыми усиками и втянутыми брюшками. Ни в чем нельзя быть уверенным в этом каменном мире – Однако мысль отправиться всем дружно в далекий путь, чтобы раскрыть космическую тайну, воодушевляет даже видавших виды иноплеменных разведчиков, равно как и молодых, но дерзких воинов. И вот их уже не сотня, а пять сотен. Революция сторонников пальцев разрастается до огромного мобильного войска. Единственное, что во всем этом кажется удивительным, так это едва заметная тоска, удручающая принцессу-героиню. Насекомые не могут взять в толк, к чему придавать столь большое значение какой-то отдельной особи, хоть бы и двадцать четвертому принцу. Но десятый рассказывает легенду, объясняющую, откуда взялся этот недуг, который прежде был присущ только пальцам. Привязанность к отдельным существам. Чудный день. Работая над проектом своей мини-революции, Жюли с товарищами испытывала бодрящее чувство, видя, как ее индивидуальный разум расширяется до размеров коллективного сознания, будто ей вдруг открылась невероятная тайна. Сознание не ограничивается пределами тела, а разум – пределами черепной коробки. Жюли довольно было всего лишь пожелать, и ее разум вырывался вовне, превращаясь в огромный кружевной покров, сотканный из нитей света и разрастающийся вширь. Ее разум был способен объять весь мир. Она всегда думала, что представляет собой всего лишь огромный мешок, наполненный атомами, и вот теперь это ощущение духовного всемогущества. Вместе с тем она испытала другое, не менее сильное чувство. «Я ничего не значу». Расширив свое сознание, обретя себя в группе муравьев-революционеров, а потом обнаружив у себя способность объять своим разумом весь мир – Она поняла, что ее собственная личность для нее ничего не значит. Прежняя Жюли Пенсон казалась ей посторонним существом, чьи действия она повторяла будто против своей воли. То была жизнь среди множества прочих жизней. Теперь же она напрочь утратила свою трагическую индивидуальность, воплощенную во всякой человеческой судьбе. Жюли чувствовала себя легко». Она, красавица, жила и умирала стремительно и скучно. Но осталось однако вот что. Отныне ее разум мог пронизывать пространство и время и парить неоглядным покровом света. То было ощущение бессмертия. «Здравствуй, разум мой», – проговорила она. Но поскольку она не была готова осмыслить подобное ощущение разумом, работавшим всего лишь на 10% своих возможностей, как у всякого человека, она вернулась в маленькое тесное узилище своей черепной коробки. Там, в тесноте, ее покров света притих и скукожился до размеров обычного носового платка. Жюли расставляла столы, носила стулья, крепила веревками палатку, забивала в землю вилки-колышки, перебрасывалась приветствиями с амазонками, бегала туда-сюда, помогая другим революционерам поддерживать всю систему в равновесии, потягивала мед, согреваясь изнутри, и что-то напевала, не отрываясь от трудов праведных. У нее на лбу и под носом сверкали капельки пота. Когда они из-под носа стекли вниз и коснулись уголков губ, она разом вдохнула их вместе с воздухом. На третий день после того, как муравьи-революционеры захватили лицей, они начали сооружать стенды с рекламой своих проектов. Сперва они думали установить их в учебных классах, но Зоя заметила, что для пущей наглядности их было бы лучше поставить внизу, на лужайке посреди двора, рядом с палатками и подмостками. Таким образом, они стали бы общедоступными, и каждый мог бы поучаствовать в их оформлении. Палатка, вигвам, компьютер, электрические и телефонные провода – этого было вполне достаточно, чтобы создать жизнеспособную экономическую ячейку. Благодаря компьютерам восемь проектов, по большей части, были подготовлены к работе. Если коммунистическая революция проходила под лозунгом «Советская власть плюс электрификация», для своей революции они выбрали девиз «Муравьи плюс информатика». На стенде, посвященном архитектуре, Леопольд представил трехмерный гипсовый макет своего идеального дома, объяснив принцип обмена теплых и холодных потоков воздуха между землей и стенами для внутренней терморегуляции, как в муравейнике. На стенде справочный центр Давид представил компьютер с широкоэкранным дисплеем и жужжащим большим жестким диском, предназначенным для хранения и перегруппировки данных. Давид – с удовольствием показывал желающим, как работают его машина и сеть. Люди вызывались ему помочь в поиске информации. На стенде ООО «Революция муравьев» Цзевонг приводил в порядок пламенные устремления революционеров и представлял сведения об их деятельности. Уже в разных странах мира лицеи, университеты и даже казармы выражали готовность провести у себя подобный эксперимент. Дзевонг делился с ними собственным трехдневным опытом: сперва праздник, потом учреждение ООО и филиалов с помощью информационных средств. Дзевонг надеялся, что распространяясь географически, революция муравьев сможет обогатиться новыми идеями. Впрочем, всем зарубежным последователям революции муравьев он советовал следовать их примеру. Кореец представлял план расположения подмостков, вигвамов, костра. Но особенно он выделял символы их революции муравьев – формулу «1 плюс 1 равно 3», мед и правила игры в Элузис. На стенде мода нарцисса окружали амазонки, вызвавшиеся сыграть роль манекенщиц и подручных швей. Некоторые из них показывали модели одежды, расшитые узорами в виде насекомых. Другие, по указаниям стилиста, расписывали такими же узорами белые простыни. Стоящей в сторонке Зоя показывать особо было нечего, однако она растолковывала всем желающим свою чистолюбивую идею неограниченного общения между людьми с помощью носовых антенн. Поначалу ее проект вызывал улыбки, но довольно скоро люди в конце концов прислушивались к ней, чтобы хотя бы просто помечтать, отдавая должное ее дерзкому замыслу. Сказать по правде, все сожалели, что никогда не общались по-настоящему с кем бы то ни было, ни разу в жизни». У стенда «Розетский камень» Жюли устанавливала свой муравейник. Добровольцы помогли ей выкопать в саду буквально из-под земли целиком все гнездо вместе с королевой. И затем Жюли поместила его в аквариум, который позаимствовала в кабинете биологии. Не было недостатка и в развлечениях. В спортзале установили столы для настольного тенниса. Турниры проходили один за другим. Лингофонный кабинет со всей его видеотехникой превратился в кинотеатр. Тут же по соседству играли в Лузис, о котором узнали из энциклопедии относительного и абсолютного знания. Эта карточная игра, цель которой заключалась в том, чтобы угадать ее правила, позволяла как ничто другое развивать воображение. Так что довольно скоро она стала своего рода талисманом революции. На завтрак Поль, не без бахвальства, обязался готовить самое вкусное блюдо в мире. «Чем вкуснее будет еда, тем активнее будут революционеры». Кроме того, он вынашивал честолюбивую идею включить революцию муравьев в туристические справочники, как важную гастрономическую достопримечательность. Он самолично следил на кухне за приготовлением блюд и на основе диковинных медов экспериментировал с новыми вкусами. Мед жареный, мед засахаренный, мед под соусами, какие только сочетания он не опробовал. Нашла среди припасов и мука – и Поль предложил, чтобы революционеры сами пекли себе хлеб, тем более, что выйти из лицея в булочную не представлялось возможным. Активисты разобрали небольшую стену и сложили из кирпичей хлебную печь. Поль руководил работами в огороде и фруктовом саду, дабы у них всегда были свежие овощи и фрукты, даже в случае категорического запрета на поставки того и другого. На стенде «Гастрономия» Поль заверял всех, желавших его послушать, что нужно доверять своему обонянию, чтобы угадывать хорошую пищу. И видя, с каким удовольствием он обнюхивает свои медовые напитки и овощи, все понимали – это превосходные продукты. Одна из амазонок сообщила Жюли, что какой-то Марсель Вожерар, репортер из местных, хочет поговорить по телефону с вождем революции. Она сказала ему, что у них нет вождя, зато есть глашатай. Жюли – и тогда он попросил организовать с ней интервью. Жюли взяла трубку. «Здравствуйте, месье Важерар. Не ждала вашего звонка. Мне казалось, вам сподручнее писать о событиях, особо в них не вникая». Саркастически заметила Жюли. Он уклонился от ответа. «Хотелось бы уточнить число манифестантов. В полиции мне сказали, что в лицее забаррикадировалась сотня бродяг и что они нарушают учебный процесс». Вот я и хотел узнать ваше мнение. И вы возьмете среднее значение между числом, которое называет полиция, и цифрой, которую назову я? Нечего тут гадать. Да будет вам известно, нас ровно 521 человек. И вы причисляете себя к левакам? Ничуть не бывало. Тогда к либералам? Не угадали. Ее телефонный собеседник, похоже, приуныл. «Вам неизбежно придется выбирать, либо правых, либо левых», – убежденно проговорил он. Жюле почувствовала усталость. «Похоже, вы привыкли думать только в двух направлениях», – вздохнула она. «Движение вовсе не предполагает шараханье вправо или влево. Можно с тем же успехом двигаться вперед или назад. Мы предпочитаем идти вперед». Марсель Важерар долго обдумывал ее ответ, явно раздосадованный, что он отличается от выводов, которые он уже набросал на бумаге. Зоя, стоявшая рядом с Джулией все слышавшая, выхватила у нее трубку. «Если кому-то не имеется причислить нас к политической партии, такую еще надобно придумать. Впрочем, партия эволюционистов сгодится вполне», – сообщила она. «Мы выступаем за скорейшую эволюцию человека». «Ну да, я так и думал, вы леваки», – успокоившись, сказал репортер из местных. И отключился, довольный, что в очередной раз все предугадал заранее. Марсель Важерар был большой любитель разгадывать кроссворды. Ему нравилось, когда все распределялось точно по своим клеткам. Газетная статья была для него всего лишь четко расчерченной сеткой, которую надо было заполнить практически неизменными элементами. У него в запасе было несколько подобных сеток. Одна для политических статей, другая для культурных событий, третья для хроники, ну и прочее, для всяких манифестаций. Он принялся печатать статью, благо заголовок у него был уже готов. «Лицей под бдительным оком». Жюли, которая все никак не могла прийти в себя после телефонного разговора, почувствовала, что ей, как ни странно, хочется есть. Она направилась к полю, стоявшему у своего стенда. Поль в конце концов передвинул его чуть дальше на восток, чтобы не мешали звуки, доносившиеся с подмостков. И они вдвоем принялись обсуждать силы и возможности человека. Поль считал, что 80% информации люди передают в свой мозг только с помощью зрения. И в этом вся беда, поскольку зрение таким образом превращается в превалирующее чувство, ущемляющее все остальные. Для вязчей убедительности он завязал глаза девушке платком и попросил ее угадать запахи, струящиеся из его ароматизаторной установки. Она без труда угадала легко узнаваемые ароматы, запах тимьяна и лаванды, потом, поморщив нос, учуяла запах говяжьего рагу, ношенных носков и старой кожи. Обоняние у Жюли будто просыпалось, все так же вслепую она уловила ароматы жасмина, бородача и мяты. Ей даже удалось превзойти самое себя, определив запах помидора. «Здравствуй, носик мой», — сказала она. Поль поведал Жюли, что запахи, подобно музыке и цветам, те же вибрации, и тут же предложил ей все так же, с завязанными глазами, угадать вкусы. Она отведала продукты с едва уловимыми запахами. Она тщилась определить их с помощью пробуждающегося неба. Фактически она ощущала только четыре вкуса. Горький, кислый, соленый и вдобавок все ароматы, которые чувствовала носом. Она сосредоточенно следила за тем, как проходит каждый кусок пищи. Проталкиваемый трубчатыми стенками он проникал в пищевод, оттуда попадал в желудок, где его уже был готов переварить желудочный сок. Жюли рассмеялась от удивления, когда почувствовала это. «Здравствуй, желудок мой!» Ее организм с удовольствием принимал пищу. Пищеварительная система как будто раскрывалась перед ней, а ведь она так долго молчала. Жюли поняла, что ее организм, хорошо помнивший приступы анорексии, теперь цепляется за каждую частицу пищи, боясь, как бы его снова не лишили ее. Углеводы и жиры наполняли ее организм по мере того, как она прислушивалась к нему. Поль все так же наугад подавал ей кусочки сладких или соленых лепешек, шоколада, виноградины, ломтики яблок и апельсинов. Она всякий раз прислушивалась к своим вкусовым сосочкам и называла то, что он давал ей на пробу. «Без дела, органы засыпают», – заметил Поль. И, пользуясь тем, что глаза у нее все еще были завязаны платком, он поцеловал ее в губы. Она вздрогнула, оторопела и затем оттолкнула его. Поль вздохнул. Э, «Прости». Жюли, стянув с глаз повязку и смутившись, даже больше, чем он, сказала. «Ничего страшного. Не сердись. Просто в такое время мне совсем не до этого». И она ушла. Зоя, следившая за происходящим, догнала ее. «Тебе что, не нравятся мужчины?» «Мне вообще не нравится, когда ко мне прикасаются. Будь моя воля, я бы с радостью нацепила на себя броню» чтобы защититься от всех этих приставал, которые по всякому поводу хватают тебя за руку или за плечи. Не говоря уже о прилипалах, которые считают своим долгом рассоловать тебя в знак приветствия, так и норовят обслюнявить с ног до головы. Так-то вот». Зоя расспросила Джули о ее сексуальной ориентации и много удивилась, узнав, что в свои 19 лет она, такая милашка, все еще девственница. Жюли объяснила, что она всегда остерегалась половых связей, потому как не хотела походить на родителей. Сексуальность, по ее разумению, первый шаг к созданию пары, который ведет к заключению брака и заканчивается мещанской старостью. У муравьев есть отдельная каста бесполых особей, их никто не трогает, и им от этого ни хорошо, ни плохо. Да и сородичи не попрекают их днями напролет, что они где одинокие старые девы или холостяки. Зоя рассмеялась и обняла ее за плечи. «Мы же не насекомые, мы другие. Среди нас нет бесполых особей». «Пока нет». «Беда в том, что ты отвергаешь ключевое понятие. Сексуальность не только размножение, но и удовольствие. Предаваясь любви, ты получаешь удовольствие и отдаешь его. Мы обмениваемся удовольствием». Жюли скривила лицо, выражая сомнение. Пока что она не видела необходимости создать с кем-нибудь пару. Но еще меньше ей хотелось ощущать кожей чье-то прикосновение. Энциклопедия. Против безбрачия. До 1920 года в Пиренеях крестьяне в некоторых деревнях решали вопрос женитьбы простым способом. Один вечер в году у них назывался «Ночью свадеб». В этот вечер собирали вместе всех юношей и девушек, достигших 16-летнего возраста. Предусматривалось, чтобы количество девушек и юношей было одинаковым. На природе у подножия горы устраивали большое гуляние. Все селяне ели и пили в волю. В условленный час девушки первыми покидали застолье с некоторой форой во времени. Они бежали в лес и прятались, а мальчишки следом затем отправлялись их искать, словно играя с ними в прятки. Тот, кто находил девушку первым, присваивал ее себе. Юноши, понятно, искали самых красивых девушек, но юная красавица имела право отказать юноше, который нашел ее первым. Однако в числе победителей первыми находивших девушек оказывались далеко не самые красивые юноши, зато самые проворные, наблюдательные и сообразительные. Остальным же приходилось довольствоваться не столь привлекательными девицами, потому что юноше запрещалось возвращаться в деревню без девушки. Если же самый нерасторопный или не самый смышленый парень не решался, либо не хотел брать себе дурнушку и возвращался с пустыми руками, его изгоняли из деревни. К счастью, с наступлением ночи темнота играла на руку дурнушкам. На другой день играли свадьбы. Излишне говорить, что в таких деревнях практически не было ни старых дев, ни бабылей. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. 3. Огнем и челюстями. Растянувшийся в длину отряд муравьев и революционеров уже походит на живую 30-тысячную колонну. Так они добираются до города Едебей-Накана. Однако в город их не впускают. Революционеры хотят поджечь враждебный муравейник, но сделать это, оказывается, невозможно. Город покрыт куполом зеленых листьев, которые не горят. Тогда 103-я принцесса решает воспользоваться рельефом местности. Над городом нависает скала, увенчанная огромным камнем. Довольно пустить в ход рычаг, и здоровенный валун рухнет на город. Наконец, камень поддается» раскачивается, сдвигается с места и обрушивается на купол из мягких листьев. Это самая большая и тяжелая бомба из всех, что когда-либо падали на 100 тысячный муравьиный город. Остается всего лишь захватить гнездо, или, по крайней мере, то, что от него осталось. Вечером, пока революционеры подкрепляются в разрушенном до основания городе, 103-я принцесса ведет дальше рассказ о причудливых нравах пальцев а десятый продолжает запечатлевать его с помощью феромонов памяти. Морфология. Морфология пальцев больше не развивается. Тогда как у живущих в воде лягушек через миллион лет на кончиках лап отросли перепонки, что позволило им наилучшим образом приспособиться к водной среде, человек во всем обходится с помощью протезов. Чтобы приспособиться к водной среде, человек делает себе ласты и по мере надобности то надевает их, то снимает. Так что ему нет никакой необходимости приспосабливаться к жизни в воде морфологически и ждать целый миллион лет, чтобы перепонки отросли у него на лапах естественным образом. Чтобы приспособиться к воздушной среде, он точно так же делает самолеты, штуковины, очень похожие на птиц. Чтобы приспособиться к зною или стуже, он делает одежду взамен меха. Если у иных видов уходили миллионы лет на то, чтобы улучшить свое тело, человек все это проделывает ненатуральным образом за несколько дней с помощью подручных материалов. Такая способность полностью заменяет ему морфологическую эволюцию. Мы, муравьи, тоже давно перестали развиваться, потому что нам удается справляться с нашими трудностями не через морфологическую эволюцию, а по-другому. За сто миллионов лет внешний вид у нас совсем не изменился, что свидетельствует о наших эволюционных успехах. Мы – животные успешные. Пока другие живущие виды зависят от естественного отбора – хищников, климата, недугов – Только людям и муравьям удается избегать подобной тяжкой зависимости. А преуспели мы благодаря нашим общественным системам. Почти все наши новорожденные доживают до зрелого возраста, и продолжительность жизни у нас растет. Однако людям и муравьям приходится сталкиваться с одним и тем же затруднением, поскольку они перестали приспосабливаться к окружающей среде, им ничего не остается, как пытаться приспособить окружающую среду к их нуждам. Им приходится придумывать себе более уютный мир. И дело тут даже не в биологии, а в культуре. Чуть поодаль хранители огня продолжают свои опыты. Пятый пробует передвигаться на двух лапах, опираясь на вилообразные веточки вместо костылей. Седьмой работает дальше над фреской, изображающей невероятные приключения 103 и ее встречу с пальцами. Восьмой пытается смастерить рычаги с противовесами из камешков, используя сучья и чаши из сплетенных листьев. После долгого рассказа про пальцев 103 чувствует усталость. Она снова думает о саге, которую собирался записать 24-й. Пальцы! Однако принц... Погиб в пожаре, и первый муравьиный роман уже никогда не увидит свет. К 103-й присоединяется пятый. Перед тем он в очередной раз повалился на землю, пробуя передвигаться на двух лапах. Он уверяет, что искусство – штука хрупкая, и носить его с собой хлопотно. Яйцо, которое 24-й начал заполнять своим романом, как бы то ни было переносить на дальние расстояния, не представляется возможным. «Надо было водрузить его на улитку», – сожалеет 103. Пятый напоминает, что улитки, случается, поедают муравьиные яйца. По его разумению, надо бы придумать какое-нибудь муравьиное романтическое искусство полегче, чтобы его можно было переносить, и, самое главное, чтобы оно было несъедобно для брюхоногих тварей. Седьмой подбирает листик, собираясь вырезать из него очередной фрагмент фрески. «Эту штуку нам тоже нипочем с собой не унести», – изрекает пятый, успевший понять, что искусство – штука громоздкая. Два муравья совещаются, и вдруг седьмому в голову приходит мысль – резьба. Почему бы с помощью острых кончиков челюстей не расписать панцири солдат резными узорами? 103 третий такая мысль нравится. И то верно. Она знает, что у пальцев тоже существует подобного рода искусство и называется оно татуировкой. Поскольку кожа у них мягкая, им приходится не просто надрезать ее, но и заполнять надрезы красителем. А у муравьев все куда проще. Им довольно всего-то надрезать острым кончиком челюсти хитиновый панцирь, как какой-нибудь кусок янтаря. У седьмого тут же возникает желание расписать узорами панцирь 103-й. Но прежде чем стать юной принцессой, рыжая муравьиха была ветераном-разведчиком, и панцирь у нее уже сплошь испрещен рубцами, так что различить среди них узор весьма затруднительно. Тогда они решают кликнуть шестнадцатого, самого молодого муравья в отряде. У него, по крайней мере, броня самая подходящая. И вот седьмой, орудуя кончиком правой челюсти, будто стилетом, начинает старательно насекать на его панцире картинки, которые приходят ему в голову. Сперва он пробует изобразить охваченный пламенем муравейник. Он рисует его на брюшке молодого белоканца. Надрезы переплетаются в замысловатые завитушки и длинные спирали, точно нити. Внимание муравьев, чувствующих главным образом движения, больше привлекают линии, нежели детали формы языков пламени.